После того, как на поверхность был поднят первый черный ящик с записью переговоров пилотов разобрать, из которой было ничего нельзя, Дэвид обеспокоил второй с записями полетной информации. Если из расшифровки выяснить, что борт номер один погиб из банального сбоя какой-нибудь жизненно важной системы, взвалить вину за катастрофу на китайцев уже не получится. Следовательно, оставалось одно — сделать второй самопись непригодным для расшифровки. Не знаешь, почему Энн Трауп меня сегодня утром? Нет, сэр. Слышал только, что в осином гнезде началось вдруг хоть шевеление, примерно час назад. Час назад? Давид сжал зубы, хоть он дал недвусмысленный приказ. В случае появления какой-либо новой информации, ставить его в известность немедленно. Черные тучи он прошел мимо своих подчиненных. С первого дня и совместной работы с Уэн Траубом он чувствовал, что рано или поздно этому типу придется преподать хороший урок. Дэвид вошел в длинный тоннель, тянувшийся к расположенному ниже полетной палубы ангару. Его подошвы бесшумно ступали по нескользящей поверхности. Лежащий впереди ангар был огромным, в две палубы вышиной и простирался на треть длины корабля. Перед тем, как Гибралтар взял курс в эти воды, Половину самолетов и вертолетов отправили на Гуам, чтобы освободить место для обломков борта номер один. Выйдя из тоннеля, Дэвид остановился и поглядел вокруг. На полу полуангара в определенном порядке квадратами были разложены подняты с одной части самолета. И в каждом таком квадрате работал отдельный эксперт. На галерее второго уровня располагались маленькие кабинеты, которые заняли люди и Дэвида под предлогом дополнительного присмотра за останками самолета. Задержавшись на пару секунд, Дэвид посмотрел, как лебедка поднимает с нижней палубы еще один фрагмент, треснувший кусок обшивки пилотской кабины. Довольный тем, что все идет своим чередом, он пошел дальше. Ангар был таких необъятных размеров, что здесь без труда удалось бы разместить большой цирк с арены подсобными помещениями, и зрительным залом, тем более, что клоунов здесь предостаточно, — подумалось Дэвиду. Мимо едва не срезвому голову резво прокатился электрокар, везущий искореженный кусок крыла. Если бы Дэвид не отпрыгнул вовремя в сторону, ему бы было не забровать. В течение последних трех дней команда экспертов НСБТ круглые сутки занималась тем, что перекладывала обломки с места на место, словно собирает какую-то гигантскую головоломку. И сейчас, направляясь в вглубь ангара, Дэвид проходил мимо ее составных частей, смятой на своей части самолета, куска хвостового оперения, фрагментов фюзеляжа. Они напоминали ему надгробные памятники людям, которых уж нет. Наконец Дэвид увидел лабораторию электроники. Кусок палубы огороженный столами с компьютерами, перекрученными силовыми кабелями, и рабочими стылами, заваленными микросхемами и пучками проводки с борта номер один. Подойдя ближе, он заметил ярко оранжевый самописец. Его корпус был вскрыт и выпотрошен. Содержимое ящик лежало рядом, но никто из присутствующих на него даже не глядел. Трое дознавателей НСБТ собрались вокруг своего дородного предводителя, Эда Уайнтрауба, который сидел за компьютером, что-то быстро печатал. Дэвид остановился рядом. «Что тут происходит?» Уэйн Трауп, не оборачиваясь, взмахнул рукой. «Я думаю, мы вычислили того, кто испортил записи самописца», — сообщил он. Сердце Дэвида ёкнуло. «Неужели и диверсия, осуществленная Грегором, обнаружена?» «О чем вы говорите?» Уэйн Трауп тяжело поднялся со стула. «Пойдемте, я покажу вам». Не обращая внимания на окружающих, он подтянул штаны и заправил в них рубашку. Дэвид не мог скрыть это вращение. Кожа толстяка была масляной, черные волосы торчали в разные стороны, глаза прятались за толстыми стеклами очков. Более отталкивающее существо. Было трудно себя представить. Воин Трау собой все, что могло подразумевать выражение «штатский слизняк». Дознаватель вышел из так называемой лаборатории. Мы сделали весьма интригующее открытие. Оно может объяснить поломку самописца. Сказал он, направляясь к квадрату, в котором находились фрагменты фюзеляжа. Они были выложены в том порядке, в каком находились, являясь еще единым целым.